Виктор, я как-то уже начал входить в привычку, что я прихожу в себя в доме Владимира Дмитриевича. Думал, что увижу Нису, но вместо нее передо мной предстала счастливая физиономия Виктории Дмитриевны. Стоило мне только открыть глаза, как целительница тут же начала верещать, восхищаясь моим талантом и все в этом духе. Но сейчас я даже не стал ее перебивать. Мне самому с трудом верилось, что я смог совершить столько невероятных вещей. Правда, все это было возможно лишь благодаря силе учителя, от которой уже не осталось ни малейшей крупицы. Но в любом случае я сейчас был гораздо сильнее, чем несколько дней назад, что прошли в том мире, и даже без силы учителя я могу превзойти многих местных целителей. В этом я совершенно не сомневался. Вы не знаете, где сейчас находится восьмая? – спросил я у целительницы, и она резко о с е к л а с ь на полуслове. в п о м н и т с я в прошлое мое пробуждение. Я чувствовал отчётливую связь между нами и точно знал, что с Нисой всё в порядке. Но сейчас эта связь практически исчезла. Остались лишь незначительные отголоски, в которых мне было очень сложно разобраться. Такое ощущение, что Ниса находилась где-то очень далеко от меня. Я даже не мог понять, всё ли с ней в порядке или нет. Единственное, что я знал, она была жива. Не видела я ее с тех пор, как они с Максимом Михайловичем направились присоединиться к ударному отряду. Какой еще ударный отряд? – спросил я. Но целительница так и не смогла ничего мне ответить. Зато на ее крике пришел целитель, что помог мне с восстановлением Яны. Одного его слова было достаточно, чтобы баринова испарилась. Спасибо, вы буквально спасли меня от Виктории Дмитриевны. Кто обучал тебя? – спросил целитель, активировав свой дар. Он коснулся меня, и тепло разлилось по всему телу. Этот человек изучал меня, пытаясь понять мою силу, и я не мешал ему, хотя мог с легкостью все прекратить. Мне и самому было очень интересно, как мое тело смогло справиться с возросшими возможностями, и, честно говоря, я не до конца был уверен, что силы, полученные в малом мире, смогут перенестись в настоящий в полном объеме. Я никак не могу понять, что ты показал нам в тот день. Прошло уже три дня, и все это время я работал с тобой. Сейчас ты находишься на третьем ранге, и этого просто не может быть. у в и д е н н о е мной мог совершить только вне ранговый одаренный, причем гораздо сильнее меня. Ты сам можешь сказать, что произошло в тот день. Значит, третий ранг. Мне все же удалось стать боевым адептом и в этом мире. Жаль только, что учитель не сможет разделить со мной эту радость. Я не ощущал связи с учителем, как это было всегда. Он остался в малом мире, и как его вытащить оттуда, я не имел никакого понятия. Прошу прощения, но мне сейчас некогда разговаривать об этом, сказал я, убирая руку целителя, после чего быстро оделся. И отправился в поместье. Мне необходимо было найти Нису, а все разговоры могут и подождать. Я не видел ее столько лет и ужасно соскучился. И никто меня не остановит. Очень странно, но в доме зверя было полно народу. Даже на входе стояли трое бойцов, которые с подозрением посмотрели на меня, когда я выходил, но они ничего не стали говорить, и я поспешил в поместье. Главное здание сейчас было обставлено строительными лесами, на них находились рабочие. Приближение Виктора Петровича я почувствовал заранее, удивившись тому, насколько обострилась м о е ч у т ь е хотя в малом мире я совершенно не придавал этому значения. Там мне казалось, что все так и должно быть, а вот в настоящем мире это было очень необычно. Виктор Петрович, где Ниса? – спросил я, когда глава СБ остановился рядом со мной. Похоже, что мой вопрос застал его врасплох, хоть он и пытался не показать этого. Но я уже был не тем пареньком, который большую часть своей сознательной жизни провел в лаборатории Кеанга и смог легко заметить замешательство Шелеста. Мы не знаем. Нестав пытаться что-нибудь придумать, сказал Шелест. Во время атаки на поместье Максим принял решение уходить. Ситуация была очень дерьмовой. Как все успокоилось, мы попытались с ним связаться, но ничего не вышло. Затем отправили р ы ж о в а на сигналах м а я ч к о в чтобы вернуть обратно, но и с ним была потеряна связь. Через 12 часов после ухода р ы ж о в а был отправлен поисковый отряд. На месте они нашли труп Сусанина и еще шести человек, предположительно работорговцы. На поиски я отправил наших лучших людей, поэтому не стоит волноваться, вскоре восьмой вернут в поместье. Сказав это, Виктор Петрович начал пятиться назад. Видимо, ощутил, что я хочу кого-нибудь убить. Именно это мне сейчас очень хотелось сделать. Как они умудрились потерять Нису? Какие еще к чертям работорговцы! И это в Центральной Империи, в княжестве ш у й с к и х буквально у них под носом. Не думаю, что Максима Ниса смогли пересечь границу соседнего княжества. В Сибири для этого нужно преодолеть огромное расстояние. Быстро взяв себя в руки, попросил шелеста отвести меня к Михаилу Владимировичу. Этот вопрос нужно было срочно решать. В кабинете главы рода находился человек, который помог нам убраться с начавшегося разваливаться каменного исполина. При виде меня он тут же встал. Позвольте представиться, князь Григорий Константинович Вяземский, первый советник его императорского величества Всеволода Первого. Рад, что в империю вернулся род в е л е с о в ы х Многие влиятельные семьи будут очень рады этому. Простите, князь, но сейчас у меня нет времени на великосветские р а с ш а р к и в а н и я поэтому просто Виктор в е л е с о в представился я, пожав руку Вяземского. Похоже, что мои слова его ничуть не задели, а то кто знает этих высших аристократов, насколько у них тонкая душевная организация? Еще решит, что хочу его оскорбить, попытается вызвать на дуэль, а это лишнее время, которого у меня сейчас не было. Михаил Владимирович, ваш род разочаровал меня. Вы обещали защиту мне и Восьмой, а в итоге даже не знаете, где она сейчас находится. Глава рода повернул голову в сторону, не желая встречаться со мной взглядом. Но я прекрасно видел, с какой силой сжались его кулаки после моих слов. ш е л с и сказал, что на поиски отправлен отряд, но доверие к вам уже подорвано, поэтому я сам отправлюсь на их поиски. Для этого мне нужны будут деньги и кое-какое снаряжение. Михаил Владимирович тяжело вздохнул и, наконец, посмотрел мне в глаза. Отец еще жив, а значит, что живая восьмая. А раз это так, то мы непременно найдем ее. На поиски восьмой Максим отправлены наши лучшие сотрудники и з о с т а в ш и х с я в живых, конечно. Просто нужно немного больше времени. И в этот момент я ощутил изменения, произошедшие с Нисой. Что конкретно произошло, было непонятно. До этого момента я ощущал ее присутствие где-то на самом краю сознания, а сейчас это ощущение стало еще слабже, практически исчезло. Это то же самое, если лежащее перед тобой яблоко накрыть банкой из темного стекла, вроде знаешь, где находится яблоко, но практически не видишь его, лишь слабые очертания. Я вас понял. Не смею больше отвлекать, сказал я и выбежал из кабинета. Михаил Владимирович что-то кричал мне вслед, но я его не слушал. Просто очередное доказательство того, что всегда нужно полагаться на самого себя. И не работало это правило только в случае, если у тебя имеется сильная семья, настоящая семья, члены которой заботятся друг о друге. Но у меня такой семьи не было. Единственным членом моей семьи была Ниса, и сейчас ей нужна была моя помощь. Выскочив из кабинета, я побежал к лестнице и, убедившись, что меня никто не видит, сменил личину. Теперь я выглядел как рыжеволосый мужчина средних лет с карими глазами и внушительным шрамом на левой с к у л е образ, который я использовал, чтобы путешествовать по малому миру. Одним из первых умений, которому обучил меня учитель после освоения всех базовых техник, как раз и была техника личины. Мое тело идеально подходило для этой техники. А умение в совершенстве управлять им позволяло мне полностью изменять не только свой внешний вид, но и габариты, отпечатки пальцев и так далее. За доли секунды я мог стать совершенно новым человеком. Главное, чтобы в голове был четкий образ того, что хочу получить в итоге. Изменения происходили даже на генном уровне. Учитель говорил, что эта техника является одной из сильнейших, вплоть до уровня высшего мастера. пусть эта техника и была довольно болезненной, но чрезвычайно эффективной. Задерживаться в поместье я не стал, лишь заглянул на склад еще раз, сменив личину. Уж не знаю, насколько хорошо мне удалось скопировать внешность Рыжего, но дежурный по складу вроде ничего не заподозрил. Получить денег у меня не вышло, но зато я был отлично экипирован и даже взял с собой пару пистолетов, чтобы не привлекать внимание. Выйдя со склада, я вновь изменил внешность. Теперь я был похож на дежурного по складу. Именно под этой личиной я и покинул поместье. Пару раз со мной заговаривали какие-то люди, но мне удавалось вполне благополучно избавляться от них. Сложнее всего пришлось, когда я уже собирался покинуть территорию поместья. Далеко собрался и вроде сегодня должен был на складе дежурить. По крайней мере, именно твою фамилию я видел в разнарядке на сегодняшний день, спросил боец, дежуривший возле центральных ворот поместья.